Глава 46. Мы с трудом поспевали за незнакомкой, по ней было видно, что она себя чувствует в джунглях, как рыба в воде. Пройдя несколько километров, мы остановились у небольшого ручья. Мы, как дикари, попадали на четвереньки и принялись зачерпывать воду ладошками. Незнакомка же изящно присела на корточки и с обворожительной улыбкой опустила в ручей небольшую флягу, сделанную из какой-то тыквы. Эту флягу я приметил у нее сзади на поясе, когда мы пробирались через лес, но, несмотря на жажду, попросить не рискнул. Напившись воды, я отошел вниз по ручью, чтобы смыть с себя соль озера. Умывшись, я боковым зрением следил за незнакомкой, чтобы вовремя ее остановить, если она что-нибудь выкинет. Но сделать я ничего не успел. Когда она, словно ртуть с расслабленной позы, перетекла в боевую стойку, одновременно с этим заводя обе руки за голову. Достав правый лук из налучья, а левой стрелу колчина она тут же выстрелила куда-то мне за спину. Причем, казалось, она все это проделала одним слитным движением и настолько быстро, что я опомнился только после выстрела. Обернувшись, я увидел, как в кусты заваливается тварь, у которой из глазницы торчало оперение стрелы. Ошарашенный, я повернулся обратно к девушке, на лице которой сияла ехидная улыбка. Заметив мой взгляд, она сделала испуганное лицо и, указывая в сторону твари, воскликнула. Сурк! Сурк! «Да, да», – закивал я, изображая испуг на лице. «Я знаю, что ты, грёбаный легала, сдержишь нас за лохов, и при попытке рыпнуться можешь в любой момент нашпиговать нас стрелами», сказал я для своих друзей. «Господин, может, сразу все вместе на нее навалимся, или я один, когда она потеряет бдительность?» спросил Орку с ровным тоном, глядя на меня. «Нет, она успеет кого-нибудь из нас убить, ни к чему такие жертвы. И сам нападать не вздумай, неизвестно, сколько их скрывается в лесу и следит за нами. Хоть я никого и не ощущаю, но у моей способности небольшой радиус действия. Сбежать тоже не получится. Если я еще могу идти под землю то вам от ее стрел не убежать, только умрете уставшими. Не меняя выражения на лице, ответил я. «Господин, так уходите один», — решительно сказал Оркус, переходя на «вы». «Не неси хрени. Не то чтобы вы мне были очень дороги, просто куда я тут убегу. Вечно прятаться от тварей и местных у меня не выйдет. Так что отряд, слушай мою команду, продолжаем вести себя как наивные простачки, которыми мы, собственно, и являемся». «На нашу конвоиршу не нападать, быть с ней вежливыми и дружелюбными. Мы ей для чего-то нужны, а из ценного у нас только наша раса и родословная. Но раз мы еще живы, значит, у нас есть время на то, чтобы осмотреться и понять, куда нас занесло. А сейчас заканчиваем разговоры, и не смотрите в ее сторону. Она начинает нервничать». Повернувшись к Амазонке, с улыбкой произнес, указывая на тварь. «Спасибо, что не мне в затылок». «Урух! Урух!» – радостно закивала она. «Какой же у тебя ранг? Явно выше десятки!» – подумал я. Мы быстро собрались и продолжили путь. Пробираясь сквозь джунгли, незнакомка иногда замирала, прислушиваясь к лесу, при этом подавая нам знак остановиться, поднятым вверх кулаком. «Прямо как наши охотники!» – подумал я. Спустя примерно час пути позади нас я ощутил чувство нескольких тварей, которые почему-то не спешили нападать – Я судорожно огляделся, подыскивая подходящее место для схватки, и уже хотел было предупредить остальных о приближающейся опасности, но вдруг за очередным кустарником закончились джунгли, и мы вышли на широкое поле, засеянное какой-то зерновой культурой с большими колосьями. От резкой смены ландшафта я впал в ступор и, стоя на краю поля, изумленно вертел головой, осматривая открывшийся вид. Вдалеке я увидел, как поле переходит в прямоугольники грядок различных растений, за которыми виднелись одно- и двухэтажные деревянные дома какого-то поселения. Что-то было не так с этим поселением, и я не мог понять, что именно. — А где стена? — удивленно спросил Оркус. — Точнее будет, где твари, — настороженно произнес Тим. И действительно, между грядками и домами лишь изредка росли различные деревья, и не было даже хиленького забора, не говоря уже о высокой стене. И тут я вспомнила преследующих нас тварях. Прислушавшись к себе, я ничего не ощутил с их стороны, а это означало, что твари за нами не последовали. У меня внутри все похолодело. Почему твари не лезут на эту территорию? Чего они боятся? Я перевел взгляд на амазонку. «Кум! Кум!» Сказала она с натянутой улыбкой, кивая в сторону поселения. «Ах ты, падла, ты куда ж нас привела?» С такой же фальшивой улыбкой произнес я сквозь зубы.